Дону Хуану пришлось бежать в Рим, но в Испании только за один год было сожжено 312 жердовствующих. Архиепископ Геннадий внимательно выслушал цесарского посланника фон Торна. Обратился за советом к некоему монаху-доминиканцу Вениамину, бывшему у него в услужении. Вениамин, хорват по национальности, слыл знатоком Библии многих европейских языков и ярым служителем Божьего дела. Надо вам по случаю сказать, что доминиканский орден Доминиканес, псы господни, был специально и создан как христианский орден, карающий еретиков. Эмблемой ордена, образованного монахом Домиником в 1208 году, Была собака с факелом во рту. Так вот, этот самый фон Торн и Вениамин, странно, не правда ли, католический монашек в служении у православного иерарха. И навели Геннадия на мысль устроить публично-показательное действо благо секты жидовствующих были переданы на его усмотрение. Архиепископ Геннадий согласился, и улицы Новгорода огласились страшным грохотом. Жидовствующих встретили верст за сорок от города, посадили на лошадей задом наперед, руки связали за спиной, на груди банные мочалки, на головах подожженные берестяные колпаки, в тулупах, вывернутых наружу. Сопровождающие били в бубны, свистели в дудки. трещотки производили неописуемый треск сатанина воинство медленно двигалось по городу который жидовствующий намеревались отдать под власть польско- литовского короля краоля был нанесен серьезный удар дело геннадия продолжил иосиф влокий он как было красиво сказано Прожил многие годы весьма славно, как свеча на подсвечнике горящая. Володский добился физического устранения сектантов-раскольников. Брата известного Диака Федора Курицына Волка, был тогда и такое имя, Ивана Максимова и миттю Пустоселкова сожгли в клетках на берегу Москвы-реки. Некраса рукавого по сечению языка, отослали в Новгород, и там сожгли вместе с архимандридом Касьяном и некоторыми другими участниками злонамеренной секты. Это было слов нет жестоко, но не надо забывать, что на дворе стояло средневековье, не знавшее подлинного правосудия. Самое же главное, первое по времени, но не последнее идеологическое диверсия против складывающаяся в монархию Руси, была вырублена на корню и не возобновлялась долгое-долгое время. И если отбросить сентиментальность и посмотреть на события с точки зрения целостности Руси, то, без всякого сомнения, суровая расправа с антигосударственной и антирелигиозной ересью была, возможно, оправдана. Впредь, почитай до появления староверов-раскольников, православие на Руси не подвергалось ни открытой ревизии, ни скрытым нападкам. Вот решайте сами, осуждать ли тогдашние власти или приветствовать их решение. Заключая же нашу тему, историю литовско-русских отношений в эпоху Витовта и чуть позже, скажем вот что. С ликвидацией новгородской Крамолы и как следствие всего этого... псевдодемократического и непослушного образования, Русь, путем собрания раздробленных княжеств и земель, преобразовалась в государство, где не было больше отдельных самостоятельных городов Новгорода, Твери, Пскова, Рязани, Полоска и так далее. На их месте родилась державная Русь с единым центром. Давний спор между народно-вечевым И государственным началом был разрешен историей в пользу последнего. Княжеская раздробленность ушла в прошлое. Местные усобицы ныне становились борьбой государств. Князья, в том числе и литовские, сменили титулы на царские, королевские и императорские.